Андрей Первухин. Целитель. Книга четвёртая, глава первая. Слух о том, что в Диком Лесу появилась новая сила, быстро распространился среди всех заинтересованных лиц. Мне доложили о том, что в город приходила большая группа охотников. Надолго они у нас не задержались, зато расспрашивали моих людей, откуда мы прибыли, что за король появился у них под боком и прочее. Само собой, не обошли вниманием и мои артефакты. Видимо, от этих людей пошли разговоры по всем окрестным землям. Вообще, появление новых аристократов в свободных землях не было чем-то таким необычным. Много сюда кто приходил, зачастую пришлые, не имели никакого отношения к дворянам. Просто главари крепких шаек или командиры дружин наемников, которые возжелали стать дворянами. Кому-то удавалось закрепиться, а кого-то просто убивали, если они пытались откусить кусок, который им не по зубам. Хотя мои соседи владели своими землями уже давно, и по возможности чужаков на свою территорию не пускали. Конечно же, я не мог их не заинтересовать. Зачастую пришлые называли себя Бергитами, дабы показать, что они тоже имеют право управлять. В общем, выше бергита сюда никто не приходил. Сейчас мои люди совсем не скрывали то, что пришел не какой-то там Бергит, а человек, называющий себя королем. Может быть, на это и не обратили бы никакого внимания, но у меня под рукой была сильная по местным меркам армия, что не могло не насторожить местных дворян. Обо всем, что происходило в городе, мне докладывал Хек. Видно, он теперь считался кем-то вроде моего поручителя, поэтому к нему тоже стекалась ценная информация». Мы все же подмяли под себя еще несколько крепостей, и князь наконец-то получил желаемое. На самом деле, если он будет верно мне служить, то передаст свои земли по наследству и так до той поры, пока будет предан моему роду. Надеюсь, до измены не дойдет, несмотря на всю его хитрость. По всей видимости, уже все были в курсе того, кто докладывает мне обо всем происходящем. Мои дворяне держали язык за зубами и лишнего не болтали. По крайней мере, последнее время обо мне вообще не говорили. После появления первой группы охотников, гостей в городе стало намного больше. Дня не проходило, чтобы кто-то к нам не приходил, натаптывали дорогу. Я решил послать князя в свободные земли. Нам требовалось продовольствие и как можно больше. Конечно, рыба и дичь – это хорошо, но иногда хочется и хлебушка откушать. Пришлые уже наверняка растрепали обо всем своим господам, да и мы, люди, не скрывали, что собираются закупать продовольствие. Кстати, у меня под рукой уже было несколько больших деревень, но земля тут не очень хорошая. К тому же зерно еще требуется вырастить. Скоро все деревни, которые располагались под боком, будут моими. Пока князь, как и некоторые другие мои дворяне, наводили порядок в захваченных крепостях, прошло немало времени. Тем не менее, мы решили отправить послов к соседям, Возглавить посольство должен был князь, как самый родовитый после меня. Просто обычных бергитов те же князья могут даже не принять, так что князь – самая лучшая для этого кандидатура. Только вот наше посольство в свободной земле немного опередили. Один из дворян нагрянул ко мне первым. В гости ко мне прибыл не князь, а бергит, у которого под рукой была пара небольших городков, несколько крепостей и куча деревень. К этому времени мои люди уже успели собрать немного информации о соседях. Разумеется, мне доложили о том, кто решил меня навестить. Звали этого дворянина Эрлинг. То, что он примчался ко мне первым, нисколько не удивило. Не зря его люди чаще всех бывали у меня в городе и все разнюхивали. Больше всего их интересовало, сколько под моей рукой воинов, учитывая, что у него крайне натянутые отношения с князем Джериком. Князь мог бы его раздавить, сил у него на это хватало. Да только у Эрлинга было много союзников, как и родичи из других дворянских родов. По отдельности он бы их всех смог победить, а возможно даже и союзное войско раздавил бы. Но при этом Джерик наверняка понесет большие потери, а недалеко и другие дворяне имеются, которые точно воспользуются ослаблением соседа и попытаются оторвать себе кусок. В общем, понемногу они друг другу вредили, выжигали поля с посевами, устраивая налеты на приграничные деревни, при этом вроде как все делали разбойники. Простые крестьяне от этого сильно страдали, поэтому я надеялся, что рано или поздно они ко мне побегут, если хотят спокойно жить. Пусть и не на плодородной земле, но зато в безопасности. Кстати, без княжеских подсылов тоже не обошлось. Причем один из них даже попытался украсть мой артефакт. Поймали дурака, он все рассказал. Правда, сначала сообщил, что просто хотел посмотреть, а потом, что так неудачно пошутил по пьяни. Стража шутку не оценила, вздернули воришку на глазах у его товарищей, которые не пожелали вступиться за неудачника. Видно, Джерик даже не хотел рассматривать меня как союзника. Он больше разведывал, кто это поселился под боком и пока просто не знал, что со мной делать и как себя вести. В свою очередь, Эрлинг, наоборот, примчался, при этом он делал всё, чтобы выглядеть в моих глазах как можно лучше, как его войны. Прибыл он с большим, по местным меркам, отрядом в количестве трёхсот человек. Причём остановились, не доезжая до реки, и долго приводили себя в порядок после перехода. Чистили доспехи, обихаживали лошадей. Мои дальние разъезды их заметили, наблюдая со стороны. Не обошлось и без краков, эти шустрые ребята умудрились разнюхать, зачем этот дворянин вообще приехал ко мне в гости. Причем я и сам догадывался, ему в борьбе с князем нужны союзники, а я на эту роль очень даже подходил, вот и решил он заранее чем-нибудь меня соблазнить на сотрудничество. Разумеется, я мог с ним вообще не встречаться, он Бергит, а я король, но все же решил уважить гостя. У этого дворянина не было никаких сомнений в том, что я владею землями по праву. Наверняка уже все в курсе, что я великий, потомок королей. А значит, сам могу стать королем, если хватит сил подтвердить такой высокий титул. Я никому не собирался пускать пыль в глаза. Мое окружение без того выглядело довольно внушительным. Когда мужчина зашел в приемный зал, я был в окружении нескольких магов, а позади стояли дроу. Об этом народе тут тоже было известно, как и о том, что одна из представительниц этого народа была моей супругой. Моя жена тоже была на приёме вместе с сестрой. Супруга сидела рядом со мной в кресле, а вот Сарене, как и остальным присутствующим, приходилось стоять. «Ваше королевское величество!» Гость вместе со своим сопровождением склонились в поклоне и замерли передо мной. «Хороший знак!» – признают меня старшим, по крайней мере, сейчас. Видимо, их здорово прижали, если вот так какому-то пришлому поклон отбивают. В свою очередь я только кивнул в знак приветствия и стал слушать, что мне скажут эти ребята. Дальше началось слово блуде. Эрлинг минут десять рассказывал мне о том, как он рад, что в эти земли прибыл представитель знатного рода, потому что многие дворяне напоминают разбойников и думают только о том, как у порядочных дворян урвать кусок пожирнее. Знал бы этот человек, какие мысли вынашивают мои дворяне, наверное, вообще бы не приехал. Многие из моего окружения предлагали сходу подмять под себя окрестные земли, согнав местных аристократов с насиженных мест. Хорошо, что здравомыслящие люди тоже имелись. Кстати, князь входил в их число. Понимали, что если мы с ходу начнем войну против всех, то запросто можем прослыть идиотами, которые ради новых земель готовы утопить всех в крови. «Нужно было показать людям, и в первую очередь крестьянам, что под моей рукой они будут в полной безопасности. Воевать я не стремлюсь, но и от битв уклоняться не стану. Надо просто немного подождать, пока кто-то решит проверить меня на прочность». «Какова причина вашего визита?» – спросил я, когда Эрлинг замолчал. Видно, выдохся. «Ваше Королевское Величество, ваша армия сильна. В наших землях у вас нет соперника. Тем не менее, одному будет крайне сложно справиться со всеми. Поверьте, многим не нравится то, что в наших землях появился такой сильный игрок. Не примите мои слова за оскорбление но я хочу предложить вам военный союз. Насчет оскорбления он правильно упомянул. У меня в подчинении целый князь имеется, у которого солдат больше, чем у его главного противника. А тут пришел какой-то Бергит и предлагает союз. Впрочем, люди мы не горды, поэтому праведный гнев изображать не будем. «И как вы видите наш военный союз?» – спросил я. «Мы будем совместно выступать против моих и ваших врагов. Я готов признать вас старшим в нашем союзе, чтобы всячески поддерживать. Последнее слово тоже будет за вами», – сообщил мне Эрлинг. «Вместе мы можем многого добиться». «Понятно», – кивнул я. «У вас есть еще какие-нибудь предложения?» «Нет, ваше императорское величество. Тогда будьте гостями в моем замке. А пока я со своими советниками должен обсудить ваше предложение», – улыбнулся я. «Надо же, нахал какой!» – возмущенно сказала Сарена, когда гости вышли из зала. «Совсем обнаглели. Предлагают союз королю. Давно пора в свободных землях порядок навести». «Что-то имперцы этим не занялись», – проворчал я. «У них и без того проблем хватает», – усмехнулась Сарена. «Им не до свободных земель, блага что эти худородные набеги пока не устраивают». «Ладно, позже имперские проблемы обсудим», — отмахнулся я. «У кого какие мысли по поводу предложения этого Бергита?» «Нужно потребовать, чтобы он принёс вам вассальную клятву», — сказал мне князь. «Ему явно нужен не союз, а защита, а за защиту нужно платить. Пусть платит налоги, тогда можно будет с его врагами разобраться. Но когда они начнут просить мир, забрать их земли себе?» «Оставим им небольшой кулачок, рано или поздно, и остальные под вашу руку попросятся». «Этому Проныри придется оставить его земли», — сказала очевидно Ассарена. «Ты на это готов?» «А почему нет?» — удивился я. «Если буду у своих вассалов все забирать, кто мне тогда служить будет?» «Да и большие налоги я с него брать не буду, как в Империи». «Чисто символически, чтобы не грабить свое же население». «Думаете, он на такое пойдет?» — вступила в разговор Зара. «Он предложил союз». «Госпожа, он уже признал короля выше себя. Пойдет как миленький», — сказал князь. «Как мне кажется, для этого он сюда и прибыл. Проблема в том, что мы у его оппонентов хотели закупить зерно. А если вы возьмете этого Бергита под свою руку, то вряд ли они захотят нам что-то продавать. С другой стороны, деньги всем нужны». «Нам нужны свои земли», — возмущенно сказала Сарена. «Свои!» В прошлый раз мы полностью зависели от поставок из империи. И сейчас будем также зависимы от каких-то там худородных. Нужно этого проныру к себе в вассалы брать, а после захватить земли у его врагов. Только при этом крестьян не грабить, чтобы они видели, что пришел настоящий хозяин, а не очередной худородный. Который только и думает о том, чтобы набить свои карманы. «Скоро начнется посевная, хорошо бы обзавестись плодородными землями до ее начала и навести там порядок». «Сарана права», — заявила Зара. «Сейчас мы можем взять под свою руку земли. Нам это нужно. Иначе придется еще минимум год закупать продовольствие. Эти несколько деревень около реки при всем своем желании не смогут нас полностью обеспечить. Если сейчас нас возьмут в осаду... то очень скоро начнется голод, запасов почти нет. Знаю, что поблизости нет тех, кто смог бы биться с нами на равных, но проблему с продовольствием все равно нужно решать немедленно. Насели на меня мои родственники и советники основательно. При этом все как один твердили одно и то же. Бергита нужно брать к себе в вассалы, после чего захватить хотя бы часть земли его врагов. По-моему, никто из них нисколько не сомневался в том, что Эрлинг согласится пойти под мою руку. Князь даже притащил карту и осмотрел, где находятся земли моего гостя, а где земли его врагов. Положение у Эрлинга было скверное. Его спасало то, что он жил по соседству с частью союзников, иначе был бы в окружении врагов. Князь Джерик вместе со своими союзниками уже оттяпал себе большой кусок. И, по всей видимости, ему это очень нравилось, раз он и дальше продолжает подминать все окрестные земли. Ох, с ним точно договориться не получится. Само собой, сразу давать ответ я не стал. Пусть гости немного побудут у меня. Узнают, как мы тут живем и какие силы у меня имеются, чтобы прониклись. Да и мне тоже любопытно, о чем они будут говорить наедине. Бергит прибыл со своими людьми, тоже дворянами. Как оказалось, не только мой гость решил совершить визит в мои земли, но и его прямой конкурент тоже. К вечеру ко мне примчались вестовые от дальнего дозора с докладом, что к моим границам движется крупный отряд, который явно идёт не на переговоры. Они старались идти скрытно, тоже выслав дальние дозоры, чтобы заметить моих людей раньше. Для осады города сил было мало, а вот для того, чтобы сжечь мои новые деревни, хватит в самый раз. Пришлось собрать отряд и выдвинуться навстречу неприятелю. К сожалению, мои воины не смогли выяснить, имеются ли у врагов маги. Правда, о том, что это один из союзников Джеррика, я узнал позже. Естественно, собирать в кулак все свое войско я не стал, и так справимся. Оставлять крепости без присмотра или ослаблять их гарнизоны не было смысла. У меня и без того отряд вышел больше, да еще и сразу четыре мага с собой взял. Кстати, один из моих магов была моя супруга, магом огня. У нее наконец-то после принятия зелья прорезался дар, что радовало. Конечно, я хотел ее оставить, у нас все же маленький ребенок, но супруга уперлась и ни в какую не захотела оставаться. Видно, тоже устала безвылазно сидеть в замке. Свой отряд я разделил на две части – Одну возглавила Зара и начала заходить в тыл противника по большой дуге. Думаю, к началу схватки она точно успеет, потому что лошади у неё в отряде были породистые, не то что местные клячи, гораздо выносливее. То, что к нам точно идут с недобрыми намерениями, мне доложили через пару дней, когда мы уже переправлялись через реку и двинулись навстречу врагу. Один из моих разъездов столкнулся с разъездом неприятеля. Те даже разговаривать не стали, сходу попытались убить воинов. После короткой стычки мои ребята отошли, точнее удрали. Всё же их было гораздо меньше. К тому же почти все войны, прошедшие усиление, находились либо в городе, либо в крепостях, поэтому бились на равных. Нельзя недооценивать врага, у противника тоже имелись ветераны, прошедшие не одну битву. В свободных землях постоянно кто-то с кем-то воюет, поэтому солдаты имеют немалый боевой опыт. Когда враг понял, что его обнаружили, они ускорили марш. Если честно, меня немного беспокоила их беспечность. Прут вперёд малыми силами, неужели у них так много магов? Ещё и краки, ушедшие в разведку, до сих пор не вернулись. С отряда моей супруги связь тоже прервалась. Разгромить её точно не могли, просто двигались мы постепенно, а ей приходилось торопиться. Возможно, между нами и её группой уже находится отряд врагов. Несмотря на все усилия моих разъездов, неприятелю стало известно о нашем приближении». Только вот узнали они об этом слишком поздно. Всего в моих отрядах насчитывалось 3000 воинов, а у врага около двух. Зара уже зашла неприятелю в тыл, причем у нее была всего 1000 воинов. Было у меня опасение, что враг просто развернется и попытается прорваться к себе, но нет, не стали они этого делать. Видно, понадеялись на своих магов, два у них все-таки имелось, мне об этом доложили краки. В результате противник занял один из холмов и начал нас дожидаться. Впрочем, долго им ждать не пришлось. Учитывая, что в моем войске был усилен каждый второй, потрепали мы их разъезды основательно. Они просто собрались в кучу и ждали, что мы будем делать дальше. Правда, у меня тоже возникла проблема. Подставлять своих людей под магов неприятеля очень не хотелось. Кроме того, нам так и не удалось выяснить, какими стихиями они владеют. Приходилось осторожничать. Подошли мы с моей супругой к холму почти одновременно. Враг и ее отряд тоже заметил, и теперь они стояли между мной и Зарой. Попробуют ее атаковать, я нападу. И наоборот. По договоренности, супруга должна была атаковать только в том случае, когда мы увязнем в ближнем бою. Было бы у меня больше времени, я бы приволок с собой катапульты, а так, можно сказать, шли налегке. С ходу мы нападать не стали. Близился вечер, поэтому решили выковыривать врага с холма на следующий день. Со мной были три дроу, с ними уже всё обговорили. Но что они попробуют добраться до вражеских магов, представляющих для нас самую большую угрозу? Если их выбить, то размолотим мы это войско очень быстро, даже несмотря на то, что они расположились на холме. Видно, дворяне как имперские, так и местные не могут обойтись без переговоров. Едва мы остановились, как в нашу сторону двинулся небольшой отряд аристократов. Среди них был даже один маг. Пришлось выехать навстречу. Было у меня желание просто прибить этих сволочей, когда они подойдут. Но нельзя, тогда я стану бандитом, который не знает чести. а Этого не хочется. Вместе со мной навстречу противнику отправился князь два дроу и мой личный маг Мортен для подстраховки. Если эти переговорщики что-нибудь выкинут, быстро их в блины раскатаем. Само собой, раскланиваться перед агрессорами я даже не подумал. «Кто такие? И зачем пришли на мою землю?» Зло спросил я, как будто эти ребята прибыли ко мне на доклад. «Эти земли никому не принадлежат», — недовольно ответил мне один из прибывших, даже не представившись. «По какому праву вы перегородили путь моему войску?» «Тебя не учили вежливости, худородные», — в свою очередь задал вопрос князь. «Перед тобой король. Или вы тут настолько обнаглели, что возомнили себя равными королям?» Переговорщик хотел ответить грубо, у него даже злость в глазах мелькнула. Но видно, передумал. Мало ли как всё сложится дальше. Одно дело устроить неожиданный налёт на моей деревне, а совсем другое участвовать в битве. Сейчас его маг доложит ему о том, что в нашем войске тоже имеются маги, а может, уже об этом сказал, успев их рассмотреть. Меня зовут Эрик, я свободный бергит, представился мужчина. Но сейчас это неважно. Важно то, будем ли мы сражаться. Нам хотелось бы избежать битвы. А-а, битвы? Расхохотался Мортон. Из моей свиты осталось только что-нибудь вставить в разговор Дроу, чтобы все с моей стороны выговорились. «Никакой битвы не будет. Посмотри на своих вояк. Голодранцы какие-то. По-другому не скажешь. Мы разнесем вашу никчемную армию. Или ты надеешься на этого недомага? Так я таких сопляков десятками убивал». На самом деле, один из прибывших магов был очень юным. Скорее всего, совсем недавно стал магом, что нам на руку. Явно ничего толком не умеет. Жаль, что он не взял с собой своего коллегу, видно, скрывает его силу до поры до времени. «Как я понимаю, сражаться мы у вас желание отбили?» – спросил я. Моя армия действительно выглядела намного лучше, чем армия противника. Отличные доспехи и лошади о много могли сказать знающим людям. «Эх, главное не превратиться в такую же банду, как эти вояки у свободных баронов». Впрочем, с хорошим металлом тут проблема, так что рано или поздно мне придется ее решать. «Мы всегда готовы сражаться», — заявил Бергит. «Но зачем биться, если между нами нет крови?» «Это вам на своих людей наплевать», — усмехнулся я. «Кровь между нами есть. Вы убили нескольких моих воинов, когда они просто хотели поговорить. Теперь вам нужно предложить что-то такое, чтобы я захотел вас отпустить». «Ваше королевское величество, а вы не рано празднуете победу», поинтересовался маг. «Или считаете, что если ваши войны лучше экипированы, то это уже залог победы?» «Залог моей победы – это богатый боевой опыт моих ребят», ответил я серьезным голосом. «Значит так, если не хотите все тут погибнуть, оставляете все свое оружие, доспехи, лошадей и обоз, а сами уходите». «Думайте, даю вам время до утра». С этими словами я развернул своего катера и направился к нашему лагерю. Кстати, на мою животину смотрели больше, чем на меня. Видно, не ожидали увидеть такого монстра. А им самим приходилось задирать головы, чтобы со мной поговорить. Я же был выше. «Отец, думаешь, король согласится заключить с нами военный союз?» Спросил Хейма у Эрлинга. «Он своего отношения к нашему предложению никак не проявил». А вот князь был явно раздражён. Не понравились ему твои слова. Посольство уже вторую неделю сидело в замке. Король пока молчал, да и дошли слухи, что он куда-то уехал. Куда именно, докладывать им никто не собирался. Сами же они уйти не могли. Нанесёшь оскорбление хозяину земель, а это может плачевно закончиться. Тем более приняли их хорошо, несмотря на худородство. «Наверное, не согласится», — ответил Бергит, тяжело вздохнув. «Мы же сюда не военный союз пришли заключать. Хочешь, чтобы они хотя бы не нападали на нас?» Поинтересовался советник, который тоже присутствовал на ужине. «Ладно, Хейма, он еще совсем молод, но ты разве не понимаешь, чего я хочу на самом деле?» Зло спросил Эрлинг. «Вассальная клятва?» «Именно. Я хочу пойти под руку короля, чтобы иметь защиту. Ты в курсе, что эта тварь, Джерик, ведет переговоры с другим князем?» чтобы совместно нас задавить и поделить земли. Мы не сможем воевать сразу с двумя, у нас нет таких сил. Я не хочу после смерти оставить своему наследнику кулачок земли или вообще ничего не оставить. Не для этого мои предки так долго защищались, да и кто знает. Может быть, этот король на самом деле сможет принести мир в наши края. Поверьте, скоро к нему на поклон и другие дворяне прибегут, те, чьи земли тоже под угрозой. «А зачем ты тогда говорил о военном союзе?» – спросил Хейма. «Да затем, чтобы он сам предложил мне стать вассалом. Хочется сохранить относительную независимость».